Глава девятая Доставку осуществили, пока я спала. Картофель стоял возле кровати в четырех мешках. Мешки были разного размера и цвета. Словно овощи я приобрела не в магазине, а у участника. Чувствовала себя прекрасно, выспавшейся. Потянувшись, сходила умыться. Эштон нашелся в одной из комнат. «О, Вивиана, ты проснулась! А я вот решил получше осмотреться!» Похоже, в этой комнате жила наша пробабка. В шкафу остались платья. Три. Думаю, на тряпки отправить. Полы мыть, А вот два можно продать. Тебе они не подойдут. Черные, некрасивые. Да и не по фигуре. Еще есть платок того же цвета. Оставишь себе? Вязанный, шерстяной. Как ты себя чувствуешь? Оставлю. Не до капризов. Осень на дворе. Подошла к вещам. Чувствую неплохо. Сил прибавилось. «Могу помочь с разбором или лучше постираю постельное?» «Да вот еще чтобы вновь упала и полдня проспала. Я уже все постирал, твое платье и остальные вещи сушатся в соседней комнате. Я там веревки натянул, на улице бы посушить, но при такой погоде дня два понадобится. В халате перед людьми не находишься». «Перед какими людьми?» Поинтересовалась, свертя туда-сюда коричневую кофту. Да, бабуля себя не баловала яркими вещами. Так это и понятно, цветные одежды дороже стоят. Да и пожилые люди часто одеваются в тёмное. Подведем итог. Попробовать продать можно два платья, колготы. А чего ты так смотришь? Целые же. Служанки часто в лавке поддержанных вещей покупали такие. Они чистые, стиранные. Я с конюхом два раза ходил в такое место, покупал себе носки. То есть он мне покупал. Смутился мальчик. Мы тебе прелестное платье и колготы в размер выменем в обмен на это. Два простых летних платка, шапка. Он ее повертел, но все же положил в общую кучу. А еще тут две скатерти, без которых мы прекрасно проживем. Одна белая, уверен, что уйдет за 10 или 15 медиков. Прабабка ее для чего-то берегла. А вот эта серая... Он задумался. Она целая, чистая, можно три медика попросить. С утра исходим. Договорились, хозяйственный ты мой. А теперь нужно помочь перенести четыре мешка картофеля в подвал. Предлагаю пересыпать в ведра и носить. Откуда картофель? Перестав завязывать вещи в скатерть, Эштон поднял на меня взгляд. Ты только не пугайся. Я собиралась врать, что во мне проснулась магия, но вот какая не придумала. Вивиана, неужели в тебе проснулась магия? Его глаза покраснели и наполнились слезами. Эштон в одно движение обнял меня за талию и, всхлипывая, произнес: «Я верил, что или в тебе, или во мне она проявится. Я еще в прошлый раз заподозрил, но не стал тебя беспокоить. Виви, ты ее почувствовала после того, как очнулась?» Заплаканные глаза смотрели на меня с надеждой. «Как бы самой не разрыдаться вместе с мальчишкой?» Кивнула. «Это же что же получается? После отравления, ужасной жизни и переживаний в тебе проснулась бытовая магия? Ты можешь притягивать к себе продукты, но вместо этого ты должна что-то отдавать. Деньги, силы, время». После этих слов я задумалась и вспомнила о своих кровных рубриках: что странный телефон требует в оплату. Отодвинула чуть от себя мальчика. «Неужели все, что он говорит, правда? Но я не чувствую в себе магии». Ох и заживём. Размазав слезы по щекам, Эштон подтянулся на цыпочках и поцеловал меня в щеку. Ты только себя не перетруждай. Магия она такая. Пожелаешь больше, чем есть в тебе возможностей, и все. В вомер аксуалишься, а бывают люди и навсегда с ней расстаются. Видя непонимание в моих глазах, уточнил. С магией. Если следовать теории Эштона, то я... «Ладно, предположим, на мгновение, пусть и не верю, что я стала магом. И не каким-то огневиком, воздушником или еще кем из боевиков, а бытовым магом, достающим продукты. Это получается, что и телефон с сумкой я безумысла подтянула из своего мира. Так, а дальше что? Почему телефон не дает выбора из всего ассортимента? Мне нужно за что-то зацепиться, во что-то верить. Пусть не дает, так как знает мои магические возможности». Заботиться, чтобы не свалилась в оморок? Поэтому сто кило картошки и пучок редиса. Знает, что если пришлет больше, то мне будет плохо. Тут же вспомнила бывшую свекровь, что, использовав магию, мирно прилегла на пол. Эштон, думаю, что ты прав насчет магии. Скажи, а можно ли этот магический запас увеличивать? Чтобы я могла притягивать не только картофель. «Плохо, что ты не помнишь уроков по магии. Это возможно, если будешь каждый день балансировать на грани, используя практически всю магию, оставляя капельку. То организму будет казаться, что всего мало, и каждый раз начнет накидывать чуточку сверху. Обычно боевые маги такое практикуют, им по-другому нельзя. А все остальные, как хрусты, не утруждаются, боясь потерять и то, что есть». «А как гордятся тем, что в них проснулась магия?» — усмехнулся Эштон. Картофель пересыпали в ведро, решив все не морать. Носили в одном. Эштон носил, а я насыпала. Перекладывая последнюю картофелину в ведро, услышала приглушенный вскрик. «Эштон!» Бросив пустой мешок на пол, кинулась вон из комнаты. «Эштон, что случилось?» Присев на колени, заглянула в полутемный зев. «Ох, Вивиан, не спускайся, все хорошо. Я оступился с последней ступеньки, неудачно на ногу встал. Сейчас клубня соберу и поднимусь». Слышно было, что Эштон шипит. «Брось ты эту картошку, потом соберем. Выходи, дай посмотреть ногу». Переживая, тут же потребовал от брата. «Да я все уже собрал». Эш медленно поднимался по лестнице. «Сильно болит, дай посмотреть». Мальчик попробовал наступить на ногу, но тут же, застанав присел. «Так, сядь на пол, я сейчас что-нибудь придумаю. Надо к доктору». Забежав в комнату, что принадлежала ранее бабке, схватила старое платье, приготовленное Эштоном на тряпке, и задумалась. «Из чего сделать шину? Нужны палки, но где их взять?» Вспомнила, что на кухне в углу стоит пустой старый ящик. Придется разломать. Пробегая мимо брата, пригрозила ему пальцем. «Не вздумай вставать!» Ты или сломал ногу, или сильно вывихнул. Вивиана, не говори ерунды. Это так, ушипали растяжение. К утру все пройдет, ты зря беспокоишься. Нужно к доктору, не слушая брата, принялась разламывать ящик. Благо он был старым, и молоток для отбивания мяса справился. Зачем? застонал Эш, жалея старую деревянную тару. Жаль, да, нет, намочив тряпку в холодной воде, приложила к лодыжке подержи, я пока платье на бинты порежу. Мальчик послушался. Думала, вновь будет спорить. «Эх, зря я тебе разрешила в подвал спускаться. Самой нужно было». Нахлынувшая вина давила на совесть. «Да и зачем мы вообще придумали ее туда опускать? Стояла бы на кухне. Место есть». Чуть подождав, убрала тряпку, расправила штанину и приложила узкие досочки справа и слева к ноге. «Виви, не вини себя. Я не болею. Намного сильнее тебя. Мне и нужно было идти в подвал». Брат погладил меня по щеке. «Уверен, что утром все пройдет, и доктор не понадобится. Да и дорого он стоит». «В городе есть бесплатная больница?» Перебинтовывая чёрной тканью, спросила брата. «Заплатим извозчику». «Вивиана, откуда бесплатная больница?» При храмах и академиях иногда бедняков лечат бесплатно. Студенты-дохрамовники да на них учатся лекарским премудростям. Остальным за деньги. Сразу отвечу, в этом городе нет храмов и магической академии, только школа. Но туда ходят совсем маленькие дети. «Хорошо, пойдем платно». Не отступала от своего. «Обопрись». «Вивиана, послушай меня, ты зря так паникуешь, вот увидишь. Утром станет легче, никуда не пойду». Протянув руки, помогла Эштону встать. Держась за меня и прыгая на одной ноге, он добрался до своей комнаты, а там и до кровати. «Не вздумай без меня вставать, я оставлю дверь открытой. Если понадобится в туалет, кричи меня. Утром, если не станет легче, пойдем в больницу». Брат кивнул. «Спасибо, Вивиана». И не вздумай утром геройствовать. Проснёшься, кричи меня, я прибегу. Пообещай, или я всю ночь спать не буду». «Обещаю, сестренка, улыбнулся брат. «Я приготовлю молочную кашу. Если не уснёшь, то покормлю. А уснёшь, то утром поешь». Укрыв мальчика тонким одеялом, вышла из комнаты. Все же радовал меня тот факт, что мы живем в бывшей таверне. Кухонной утвари было в избытке. Найдя кастрюлю с толстыми стенками, поставила на огонь. Именно в такой кастрюле шанс сварить вязкую рассыпчатую и самое главное не пригоревшую кашу выше. В ней крупа равномерно нагревается, а затем томится при низкой температуре, разбухая и наполняясь насыщенными вкусами и ароматами. Подождав, пока молоко, смешанное с водой, закипит, помешивая, засыпала геркулес, посолила, посластила и, помешивая, стала ждать полного приготовления. Жаль, что нельзя было ее накрыть и дать потомиться после готовки еще полчасика. ребенок ждал еды. И я оказалась права. Нарезав тоненькое яблоко, положила его на блюдце. Эштон с удовольствием поел. Собрав посуду, помыв ее, решила лечь спать. Так как комнаты находились друг против друга, то я сразу бы услышала зовущий голос. «Утро было недобрым». Встав первым делом, зашла в детскую комнату. Эштон спал, потрогала его лоб, оказался горячим. «Нет, доктор просто необходим». «Как же звали того, что приходил ко мне? И где его искать?» Схватив вещи, приготовленные накануне, выбежала на кухню. Но, опомнившись, вернулась в ванную комнату. Умылась, причесалась. Поняв, что с испуга решила бежать за доктором в халате, переоделась в высохшее платье. Накинув старую бабушкину кофту, повязала теплый платок и поспешно вышла из таверны. Раннее утро не располагало к большому скоплению, спешащего по своим делам народа. Осмотревшись по сторонам и не найдя извозчика, поспешила туда, где, по моему предположению, должен находиться центр города. Не заметила, как прибавила шаг и в какой-то момент перешла на бег. В какой-то момент я не доглядела, в меня со всего размаха кто-то врезался. Упав на дорогу, выронила тюк с одеждой. Молодой человек не растерялся и схватил мои вещи. «Отдай!» — вцепилась в тюк, пытаясь подняться. Но столкнувшийся со мной воришка не растерялся, а громко закричал. «Воровка! Люди добрые! Ловите воровку!» И уже обратившись ко мне, рыкнул. «Отпусти нищенка, если жизнь дорога!» В мой бок уткнулось что-то острое. Руки задрожали, а на лбу проступил пот.